Глава 3. Инспектор Шейн Терренс. О, инспектор Шейн Терренс собственной персоной. Не могу сказать, что рад вашему приходу, но бывают гости и похуже. Довольно потянулся и потёр руки. Так, так, так. Жандармерия прислала не просто магограмму или письмо, а своего человека. Значит, услуги короля лжи им требуются, и весьма срочно. Ваша чрезмерная искренность как всегда подкупает, Кай. Хмуро отозвался инспектор. Может уже пригласите в дом? На улице идёт дождь, если вы не заметили. Я посторонился, пропуская в дом инспектора Шейна и с удовольствием наблюдал, как мимолётно перекосило лицо моего секретаря, когда от резиновых сапог Терренса на лакированном паркете остались огромные серые лужи. С инспектором Шейном у нас были настолько давние счёты, что он не упускал даже малейшего шанса продемонстрировать своё неуважение, скажу честно. Меня это не заботило ни капельки, но я находил действительно забавным, что Берни всячески отстаивал мои интересы и пытался поставить инспектора на место, хотя когда мы оставались наедине, не раз высказывал всё, что думает о моём неподобающем поведении. Вообще-то здесь не свинарник. Могли бы вытереть ноги при входе. Холодна отпустил замечание помощник. Да? Что ты не заметил ковра в прихожей? Я подумал, что господин Ксавье его продал за пару синетов, чтобы нас крестина бутыль очередного дешёвого поила, не остался в долгу жандарм. Поморщился. Нет. Ну что за люди? Даже хамить толком не умеют. Что Берни, что Шейн, разве так оскорбляют? Право. На такие вещи может обидеться разве что благовоспитанная девица вроде леди Джейн. Итак, инспектор, давайте ближе к делу. Я сегодня ещё не завтракала, потому не в духе. Какая-нелёгкая вас привела ко мне? Видимо, что-то промелькнуло в моём голосе, так как Шейн тут же скрипнул зубами, но произнёс без юрничества: Меня послал к вам комиссар Маркус. Знаю, знаю, невежливо перебил Он настоятельно просил вас прислушаться к моему экспертному мнению, иначе бы ноги вашей в этом доме не было. Дальше инспектор, жандарм поджал губы, но произнёс: "Комиссар Маркус настаивает на вашем присутствии на одном важном деле. На мой взгляд, всё кристально ясно. Погибший, господин Фредерик Ньюэлл, жил крайне уединённо в своём поместье. Гости у него бывали редко, слуг раз-два и обчёлса" Свое состояние старик завещал любимому слуге Дворецкому. Сегодня утром его тело было найдено на первом этаже около центральной лестницы. Всё обставлено так, будто господин Йел оступился и переломил себе хребет на ступеньках, но на теле найден лёгкий магический след от вмешательства Дворецкого. Собственно, Гарл Брэк отрицал причастность к убийству хозяина и настаивал на несчастном случае, лишь до того момента, как мы нашли этот след. Преступник уже во всём сознался сегодня утром. Думаю, комиссар ещё просто не успел прочесть рапорт, а потому не отменил задание связаться с вами. Инспектор Шейн надул щёки и задрал подбородок. Я едва не расхохотался. Неужели этот слабоумный идиот действительно думает, что может провести меня настолько детской уловкой? Дело распутно. Впрочем, судя по мимике, Терренс искренне верил в то, что преступник уже найден. Глупый болван, который считает себя умней комиссара. С другой стороны, по-настоящему проницательные люди в жандармерии не задерживаются. Что ж, а дело обещает быть интересным, хлопнул себя по коленям и решительно поднялся. Берни, ты не помнишь, куда мы отдал мое пальто и котелок? Вы всё-таки собираетесь ехать в участок? Брови Шейна взлетели вверх. Кай, ты с ума сошёл? Одновременно с ним воскликнул секретарь Нам предлагают заняться делом за 300 фернов. А сколько тебе заплатит жандармерия? 20 или 30? И за что? За то, что ты поедешь, дьявол знает куда, в какое-то поместье под Ларнаком в эту непогоду? Да аренда автомёбиуса и топливные кристаллы нам могут выйти дороже. Демонстративно закатил глаза. Ух, как же он мне надоел со своими деньгами. Отказываюсь от дела, бесится, соглашаюсь, снова бесится. Может, стоит сменить секретаря на более тихого и зашуганного, чтобы не смел мне перечить. Как же было здорово работать с Берни в наш первый год знакомства. Вечно испуганное выражение лица, восторженно открытый рот, заискивающая речь с предыханием. Осмотрел на меня его вовсе как на какое-то божество. В общем-то, 17 фарнов. Уголки губ инспектора опустились к низу, а глаза чуть сузились. Но ты бы не заплатил мне и ферна за это дело. Ваша беда, Тэрнс, что в характере сочетаются откровенная глупость и надменность. Вот если хотя бы одно из этих качеств, то на повышении ещё можно было бы надеяться. А так, сколько вы уже ходите в инспекторах? 2 года, 3, хотя по стоитика, по-моему, все 4. Кровь бросилась в лицо мужчине. Он набрал полные легкие воздуха, чтобы достойно ответить, но я жестом указал ему замолчать. Берни, я собираюсь заработать семнадцать фернов, так как не далее, как полчаса назад, ты взывал к моей совести, и я уверен, что смогу распутать это дело, лишь поговорив с дворецким. Мне не потребуется ехать в поместье. Я, наконец, нашел пальто, которое разгильдяй Мэтью бросил на спинку стула. Просунул руки в рукава и оглянулся в поисках головного убора. Не то чтобы я любил одеваться согласно этикету, скорее наоборот, вот только мокнуть под дождём совершенно не хотелось. "Ксавья, вы отвратительный! Вы только что оскорбили служителя правопорядка!" наконец взорвался инспектор, стремительно багровея. "Не оскорбил, а сказал правду". Но видимо ваше скудоумие находится в еще более плачевном состоянии, чем я думал. Не спешите, одевайтесь. Я подожду вас на улице. Берни, секретарь, в отличие от инспектора, был куда проворней и уже успел накинуть на себя верхнюю одежду и цилиндр. Захвати мою трость зонд. Кажется, я оставил ее в кабинете. С стремительным шагом пересек гостиную, хол. Вдохнул влажный воздух Ларнака и махнул водителю самоходной повозки, на дверце которой красовался герб городской жандармерии. "О, Клаус, как здорово, что ты меня ждёшь!" поздоровался с фурманом. "Ну что, погнали?" "Добрый день, господин Ксавье!" совершенно искренне обрадовался парень, которому едва и 2 исполнилось 20 лет. Последнее время жандармерия набирала кого по младше в качестве фурманов, чтобы сэкономить на жаловании. А разве нам не надо подождать господина Теренса? А ваш секретарь? Сегодня вы без него? Совершенно верно, ответил, заведя кисти за спиной на спект сплетая энергетические нити. В конце концов незаметно накладывать шума изоляционные чары не было моей специальностью. Инспекторы, мой помощник займутся бумажными делами. Трогай в жандармерию, дружище, нас ждут великие дела. Так точно, господин Ксавье, отозвался Клаус. И потянул за ручки, соединенные с двигателем повозки. Машина затряслась, затарахтела, но резво тронулась с места. Разумеется, Фурман не услышал гневных проклятий, брошенных нам вслед от разъяренного инспектора Теренса, выбежевшего на улицу как раз тогда, когда мы отъехали от особняка. Следом за ним за изгородь вышел Берни с тяжелым зантом тростью. На его лице промелькнуло разочарование. Он покачал головой. А затем развернулся и побрёл прочь. Я усмехнулся, отворачиваясь от заднего стекла. Настроение вновь стало улучшаться. Повторяю ещё раз. Я толкнул господина Ньеля как раз когда он собирался спускаться по лестнице. Фредерик упал и сломал себе шею. Я применил слабое магическое воздействие, чтобы убедиться, что он мёртв, после чего вызвал сотрудников жандармерии. То есть вы утверждаете, что специально толкнули своего работодателя? Да, специально. У меня был мотив деньги. И вы хотите сказать, что узнали о том, что наследство целиком и полностью записано на ваше имя лишь недавно? Судя по записям, законоведа завещание уже не менялось 5 лет. Молодой мужчина с густыми каштановыми волосами, аккуратно подстриженной бородкой, шумно сглотнул. За время нашей беседы он несколько раз отдёргивал жилет, поправлял манжеты на тонких кистях и чесал вспотевшую шею. "Да, узнал лишь недавно", воскликнул Дворецкий, а его голос дал петуха. "Что вы от меня ещё хотите? Я же во всём признался". Я вышел из-за стола, неутруждая себя задвинуть стул, и взглядом позвал комиссара. Маркус Лейк небрежным жестом набросил на подозреваемого идеально ровные чётки кокон шумы изоляции, при этом на широком, породистом лице не дрогнула ни одна мимическая мышца. Очевидно, комиссар даже не задумывался о том, что делает. Мне осталось лишь мысленно присвистнуть тому, насколько огромен его магический потенциал. Ну что, ксавье? Есть мысль? спросил Маркус Хмура. комиссара Лейка многие ошибочно считали добродушным толстяком, которого легко ввести в округ пальца, широкая улыбка, внушительный из-за пристрастия к элеу живот, всегда расслабленная походка. Я прекрасно знал, что часть подчинённых Маркуса, таких как тот же Шейн, в грош не ставят аналитические способности начальника, но мирятся с его кандидатурой из-за мощного магического резерва. Меня же блестящая актёрская игра комиссара не обманывала, но и сам Лейк ни разу не пытался изобразить из себя дурачка, высоко оценив мои способности. Твоё чутье тебя не подвело, кивнул, глядя в проницательные глаза Маркуса. Сплошная ложь, от начала и до конца, хотя он повторил её столько раз, что уже поверил в какие-то части рассказа. Ты уверен? фыркнул. Разумеется, уверен. Он даже сбился и назвал своего хозяина по имени, что говорит о доверительных отношениях между убитым и вашим псевдоубийцей. Арл Брак не сталкивал старика с лестницы, но, очевидно, покрывает того, кто это сделал. Вот и я почувствовал, что что-то не так, признался Маркус. Но хоть расщепи меня маги, я не могу понять, что именно. Вроде такая ладная история: мотив, возможность, остаточный след на трупе. Ты можешь заставить его признаться. Ещё раз окинул взглядом Эрла, отыскивая его слабости. Молодой мужчина лет 25 не больше, судя по выговору при ежи. Видимо, приехал или приплыл из какой-нибудь глухомани, устроился на непыльную работу и так и осел в поместье господина Ньюэла. Узкие плечи, тонкие пальцы, густые волосы, пухлые, как у девицы, губы. Женщины в Лорнаке очень падки на таких вот смозливых юношей, причём как и его ровесницы, так и дамы постарше лет на 10, а то и 15, вероятнее всего, за годы работы у Ньёэла Эру уже получал предложения сомнительного рода, и судя по тому, что он так и не поменял места работы, они не пришли ему по вкусу. Что ж, на этом и сыграем. Конечно, Комиссар жестом развязал узелки нити и коко напал. Дворецкий недоумённо перевёл взгляд с меня на Маркуса и обратный, и вновь одёрнул жилет. Он ничего не слышал из нашего разговора, но определённо мой эскал ему не понравился. Я улыбнулся ещё шире и попросил нарочито официальным тоном: "Господин Лейк, будьте добры, оставьте меня с подозреваемым наедине". Маркус медленно кивнул, испытывающий взгляды на меня. Кай, только без мордобоя, хорошо откровенно читалось в его глазах. Когда дверь за жандармом закрылась, я обошёл стол и опёрся ладонями на подлокотники кресла подозреваемого, буквально так и навалившись на него. Парень шумно сглотнул, постаравшись вжаться в спинку как можно сильнее. Служи сюда, ты, Эл. Знаешь, сколько лет тебе грозит за преднамеренное убийство? А как происходит жизнь в застенках? Думаешь, тебя просто бросят в каменный мешок, как бы не так. Днём ты будешь добывать руду или укладывать монорельсы, а по ночам тебя будут навещать. Наклонился ещё ниже и практически прошептал на ухо. Всякие. Посмотри на себя. Таких, как ты, любят не только дамочки постарше. Но и многие мужчины не могут отказать себе в желании удовлетворить потребности. Обородка, может, и специально её отращивал, потому что старому извращенцу Нёэлу так нравилось, от меня не укрылось, что ты назвал бывшего господина Фредериком. Признайся, между вами были близкие отношения. На виске Эрла образовалась крупная капля пота, а я продолжал запугивать его, смакуя каждое слово. В застенках тебе придётся ой как не сладко. Моё сердце кровью обливается, когда я думаю, что таким красивым мальчиком будут пользоваться направо и налево. Но Маркус, мой старинный друг, если ты захочешь, что я могу замолвить за тебя словечко, и мы договоримся с ним так, что ты будешь жить в отдельной камере и отрабатывать свою повинность исключительно на меня. Кровь отхлынула от лица Эрла, губы затряслись от страха, вцепившиеся в подлокотники пальцы побелели до костяшек. "Что за гадости вы говорите? Я не из этих. Господин Нёел не был хрычом. Он взял меня к себе на работу без рекомендаций. Он относился ко мне как к собственному сыну. И почему же ты решил тогда его убить?" Подносы слишком тяжёлыми оказались. Дверь слишком часто открывать приходилось. Я на вис, усиливая психологическое воздействие между нашими лицами, осталось менее десятка сантиметров. Эру громко всхлипнул и сдался. Это была случайность. Анита задержалась в тот день. Обычно она уходила до обеда. Анита? Приходящая кухарка. Сквозь слезы пояснил дворецкий. Но уверен, что Анита не хотела ничего плохого. Когда раздался крик, а затем грохот, я не успел прибежать. Фридрих уже лежал на полу в неестественной позе. Я до последнего надеялся, что он жив. Господин Ньюэлл был так щедр с нами. Он обещал приданое Аните на свадьбу. Эрл приложил руки к лицу, узкие плечи содрогнулись в беззвучных рыданиях. Вот и благородный убийца называется. С какого-то перепугу взял ответственность на себя, чтобы отвести подозрение от девчонки. Всё-таки любовь делает из мужчин полнейших кретинов. Теперь наказание коснётся не только Аниты, но и его, как лжесвидетеля, покрывающего настоящего преступника. И, разумеется, наследство господейное не Юэла, он также не увидит. Тем временем комиссар вновь вернулся в допросную. Удивительно, как бесшумно он продвигается при своём весе и габаритах. Мне стоило большого труда не вздрогнуть, когда он обратился. "Должен признать, что всегда поражался твоим методам, Кай. Если бы я многочисленно считал в борделях, то я был бы готов поверить, что ты действительно хочешь заключить со мной сделку. То, что управляющий жандарми мы подслушал наш разговор, не стало для меня открытием". Я безразлично пожал плечами. "Методы, как методы Любым способом вывести на истинные эмоции, заставить человека говорить правду, вот и все. После минутной паузы Маркус добавил: "Что ж, поздравляю. Теперь дело действительно раскрыто. Ты так красочно рассказывал о том, что происходит в застенках, как будто сам там неоднократно побывал." Комиссар хохотнул и похлопал меня по плечу, но его глаза через чур внимательно уставились на мое лицо. Ухмыльнулся одной половиной рта: "Нет." Так Коэсом мной не прокатит. Сколько раз Маркус пытался выяснить природу моих способностей, узнать, кто меня научил разбираться в эмоциях с тем, чтобы в дальнейшем обучить своих людей. В какой-то момент это даже переросло в какой-то нездоровый спортивный интерес, но до тех пор, пока господин комиссар делал это ненавязчиво, я лишь забавлялся. Мало бы понимали, что в тот момент, когда Лейк заиграется и натравит своих ищейок, Я исчезну из поля зрения жандармов, а может быть и из самого Лорнака. Между нами установилась неписаное правило: пока комиссар считал, что мой талант приносит жандармам пользы больше, чем мое сомнительное прошлое, он не лез в мои дела, а я помогал по мере возможности. А ты хитрый старый лис. О моем прошлом мало кто знает, и я не собираюсь ничего менять. покачал головой, давая понять, что попытка провалилась. Про застенки всё, разумеется, блеф. Уверен, что бравые сотрудники жандармерии не допустят того, чтобы преступники измывались друг над другом. На миг лицо Маркуса стало серьёзным. Он отчаянно вглядывался, пытаясь понять, соврал я на этот раз или нет. Затем качнул головой и вновь превратился в добродушного толстяка. Ладно, Премия поступит на твой банковский счёт, а законовед свяжется с Барни, чтобы оформить все бумаги по этому делу. Спасибо тебе, Кай, твои услуги, как всегда, неоценимы. Ещё как неоценимы, хмыкнул, накидывая пальто. Жду 20 фернов. Не наглей, 17. 20, если столовая находится на первом этаже поместья, то это была действительно случайность. Если на втором То кухарка специально столкнула старика, рассчитывая, что её будущий жених обогатится. 19 и не фарным больше. Ни то смеясь, ни то серьёзно ответил Маркус. И да, не обманывай больше Клауса. Он находится по положению гораздо ниже шейно. Мы оба понимаем, что ты просто задурил парнишке голову, но инспектор обязательно накатает на Фурма на жалобу. Если не в этот раз, то в следующий.